Вы очень добры, мистер Флэджби. Мне очень не хотелось бы... Я, знаете ли, не настолько тщеславен, чтобы думать, будто моя сообразительность может вам пригодиться в свете. Но здесь она может быть вам полезна. Да, вы цените общество, и общество ценит вас. Но мистер Рая не общество. В обществе не принято поминать мистера Райю Ведь так, мистер Твенлоу? Совершенно верно Расскажите, пожалуйста, о своем деле Простодушный Твенлоу воображал, что Фледжби будет потрясен тем, что он ему откроет И ни на минуту, не представляя себе возможности, что такие случаи бывают каждодневно, а не в кои-то веке, Поведал свою историю Понимаете, у меня когда-то был друг, ныне покойный гражданский чиновник и человек семейный, которому однажды понадобились деньги на переезд в связи с новой должностью. И я поручился за него своим именем. Совершенно невероятным результатом. Почему невероятным? Потому что... Мне пришлось выплачивать деньги, которых я никогда не брал. Что вы говорите? Надо же. Да, да. И в течение многих лет я по грошам сократил основной долг, соблюдая во всем строжайшую экономию, поскольку пользовался постоянным, но весьма ограниченным доходом, зависящим от щедрот одного знатного родственника, «Уж не лорда ли с Никсворта? «Да, верно. И я всегда выплачивал проценты полностью, пунктуально ущемляя самого себя. А с течением времени я привык к этому одному-единственному долгу и видел в нем только лишь возникающую каждые три месяца досадную помеху. И не хуже того». И, и вдруг это поручительство почему-то попадает в руки к мистеру Райе, и он требует заплатить все сразу, кругленькой суммой».